Шаг пятый. Как заработать деньги через мужчину? Цели муравьи достигают лишь согласованными действиями. Согласованность в действиях – необходимое условие успеха. Как видно из названия, этот шаг нужен прежде всего женщине, хотя я рекомендую и мужчинам прослушать этот раздел, чтобы узнать для себя много важного и интересного. Итак, для того, чтобы ваша семья стала благополучной в материальном и финансовом отношении, отдайте свой кошелек мужчине. Все свои деньги отдайте мужчине, и пусть с этого дня только он управляет ими. Сейчас мы объясним, почему. Вы помните, мы говорили о том, что необходимо накормить его чувство собственности. Так вот, если вы хотите, чтобы он принимал решения и заботился о вас, Спрашивайте у своего мужчины все. Что приготовить тебе на ужин? Можно я тебе помогу? Можно я сделаю тебе массаж? Формируйте у своего мужа ощущение того, что он главный, что он принимает решения. Накормите его чувство собственности. Дайте ему почувствовать себя хозяином семьи. И, конечно же, ни один мужчина не сможет почувствовать себя хозяином семьи, если он не владеет семейным бюджетом. Что такое деньги? Сила. Деньги — это мощная энергия. Например, если вы сделали какую-то работу и получили за это деньги, или совершили сделку и получили хорошую прибыль, то у вас появляется желание зарабатывать еще больше. Не так ли? Деньги — это материализованные усилия и энергия. Они как бы сохраняют те человеческие желания и стремления, которые вложены в их получение. Получая деньги, мы получаем энергию, и они дают нам желание и импульс делать что-то еще. Скажем метафорически, это форма пищи для вашего энергетического тела. Не надо воспринимать деньги только лишь как какие-то бумажки или кусочки металла, это нечто большее, назовем это материализованной энергией. Теперь обратите внимание, почему мужчины стали мало зарабатывать потому что деньгами начали управлять жены. Женщина создана так, что она растрачивает энергию, а мужчина сохраняет, поэтому сколько бы у женщины не было денег, она не сможет их сохранить никогда. Функция мужчины состоит в сохранении, а женщины в растрате энергии, поэтому женщины так любят заниматься, например, покупками. Женщина получает удовольствие, тратя деньги, неважно на что именно, в то время как мужчина умеет аккумулировать энергию и денежные ресурсы. Конечно, женщина может успешно зарабатывать деньги, но только до тех пор, пока она продолжает и продолжает работать и получать за это оплату или вести какой-то свой бизнес. Но как только она получает какую-то сумму в руки, деньги сразу уходят. Женщина похожа на энергетическое решето, все проходит сквозь нее, не задерживаясь, а мужчина напоминает скорее некий магнит, который притягивает и может удерживать энергию, в том числе деньги. Поэтому если вы, уважаемые мои женщины, хотите, чтобы в ваших семьях накапливались деньги, чтобы они всегда были, вы должны научиться зарабатывать через мужчин. Вы должны выучить один очень важный урок, помимо того, что я уже объяснил в отношении энергии денег. Жена начинает вести себя по-другому, когда зарабатывает больше мужа. Несмотря на то, что она любит и уважает его, готова делать все для своего мужа, она начинает вести себя по-другому. Это происходит так, не потому что она его не любит, или она перестала его уважать, а потому что такова ее природа. Женщина, которая владеет деньгами, присваивает себе мужские функции и уже не может строить адекватные отношения со своим мужчиной. Итак, запомните, деньги — это энергия, которая притягивает к себе другие деньги. Если кошелек находится в руках мужа, такая семья начинает зарабатывать и быстро становится богатой. И еще, только в том случае, если мужчина владеет кошельком, его чувство собственного достоинства будет удовлетворено по-настоящему, и он будет чувствовать себя хозяином своей семьи. Это два самых главных момента, которые касаются денег в семье, и сейчас мы поговорим о них более подробно. Даже если кошелек лежит у жены, а, как правило, мужчина дает своей жене заработанные деньги, чтобы они у нее хранились, то она должна согласовывать с мужем все траты. Если вы хотите научиться зарабатывать через мужчину, отдайте ему в руки кошелек семьи. Он сам будет управлять этими деньгами, и вы увидите, что он начнет зарабатывать в два раза больше. Кто вам сказал, что вы умеете зарабатывать, а он нет? Мы говорили, что у женщины есть интуиция, а у мужчины – ум. Поэтому если вы позволите мужу играть свою роль, в семье будет царить настоящая гармония. Вы не представляете, как с каждым днем вы будете подниматься, как будут расти ваши доходы. Благодаря чему? Благодаря тому, что вы будете вдохновлять его. И даже если мужчина сам пока не умеет зарабатывать деньги – не знает как, то женщина, предлагая ему какие-то решения или советуясь с ним, как будто спрашивая его мнение, будет направлять его в нужное русло. Но при этом именно муж должен контролировать и распоряжаться семейным бюджетом. Накормите его чувство собственности, дайте ему почувствовать себя хозяином семьи. Я убежден в том, что потребность в достойной материальной жизни в благоустроенном доме комфортных условиях и финансовой свободе является нормальным и естественным стремлением каждого человека. Надо стремиться брать от жизни все, так как жизнь коротка, и я с большим уважением отношусь к таким людям, которые ценят свою жизнь и стремятся прожить ее в достатке и комфорте. Наш срок пребывания на этой земле и так слишком короток, чтобы тратить его на скитание. Представьте, что мир существует столько миллиардов лет, а мы живем в нем всего-навсего несколько дней, поэтому нужно попытаться наполнить эту жизнь радостью и удовольствиями. Человек не имеет права быть больным, некрасивым и бедным. Человек должен жить в материальном достатке, чтобы быть счастливым. Не нужно ущемлять или сознательно лишать себя радостей жизни. В этом смысле отличаются восточная и западная философии, так как в западной философии тело и душа являются чем-то противоположным. Тело нужно постоянно наказывать и контролировать, умерщвлять плоть, чтобы дать пространство душе. Поэтому в западной традиции идеал духовно развитого человека – это некий отшельник, рубище и с посохом, который через телесные муки и лишения достигает духовного совершенства. Восточная же традиция не разделяет духовное и телесное в человеке и не отрицает радости плоти, радости комфортного жилья и вкусной пищи. Наоборот, гармония заключается в том, чтобы через телесное счастье достичь душевного счастья и покоя. В восточной традиции мудрец – это тот, кто достиг понимания законов бытия через все его компоненты. Мы всегда радуемся за тех мужчин и женщин, которые умеют трудиться и смогли обеспечить достойное существование себе и своим детям. Знаете, когда у вас будут хорошие идеи и удовлетворяющая вас работа, вам не надо будет ни с кем ссориться. Живя полноценной жизнью, не униженной никакими материальными ограничениями, вам некогда будет искать недостатки в других, завидовать и страдать по поводу того, что вы не можете дать детям того или другого. Поэтому, родные мои женщины, обратите внимание. Чтобы мужчина начал больше зарабатывать, предоставьте ему возможность управлять деньгами. Пусть деньги будут в его полном распоряжении. Все деньги семьи, включая даже вашу собственную зарплату. Не бойтесь того, что он все растратит. Этого никогда не произойдет, если мужчина знает, что он хозяин семьи и хозяин дома. Даже наоборот, скорее всего, будет так, что он скажет вам, «Давай деньги будут лежать у тебя». Мужчины часто так делают. Мужчина приносит и отдает жене деньги, которые он заработал, говоря ей «сохрани». Это совсем не значит, что теперь эти деньги полностью принадлежат женщине, как это часто происходило в советских семьях, где мужчина потом должен был выпрашивать у жены копейки на какие-то свои нужды. Ни в коем случае не отнимаете у него право владения и распоряжения этими деньгами. Вы навредите в первую очередь самой себе. Поэтому дайте ему понять, что вы цените его доверие и сохраните деньги, но сами не будете тратить ничего без его разрешения. На курсах мне очень часто говорят «в моем случае это нереально». «Если я отдам ему все деньги, он их пропьет, и мы вообще останемся на мели». В действительности же зависимость обратная. Мужчина будет пить, потому что несчастен. Давайте проанализируем, почему мужчина пьет или безответственно относится к семейному бюджету. Почему мужчина выпил? Как вы думаете? Мужчина пьет, потому что его лишают власти и влияния. Если он перестает распоряжаться семейным кошельком, он начинает чувствовать себя ущербным и неудачником. Мужчина будет пить, если будет чувствовать себя зависящим от своей жены, и если знает, что его жена больше него зарабатывает. Это значит, что он становится не хозяином в семье, а вторым лицом. Мужчина будет пить, если он знает, что он не имеет власти над своей женой. Поэтому необходимо постоянно поддерживать в нем ощущение собственности и власти внутри семьи. Женщина должна ему постоянно показывать и говорить, «Ты мужчина, и ты хозяин в нашей семье. Как ты скажешь, так и будет». Формируйте в нем ощущение власти. Пусть он будет уверен в том, что вы подчиняетесь ему, в том, что он распоряжается и владеет всем в вашем доме и семье, в том, что он есть настоящий хозяин и должен заботиться о тех, кто находится в его власти. Если вы не будете поддерживать это чувство или отберете у него право распоряжаться семейными деньгами и делами в доме, то он потеряет это ощущение, и ему будет постоянно его не хватать. Пьяный мужчина – самый уверенный. Вы заметили, что когда ваш муж или друг или брат выпьет, он становится более уверенным и начинает вести себя по-хозяйски. В этом и кроется секрет того, почему мужчина пьет. Таким образом, он компенсирует недостающее ему чувство уверенности в семье. Обратите внимание, даже самый угнетенный мужчина, будучи пьяным, вдруг начинает демонстрировать власть и требовать, чтобы к нему относились как к хозяину. Алкоголь проявляет именно эту, глубинную, внутреннюю потребность мужчины во власти и его желание быть хозяином своей жизни. Помните знаменитую фразу «Ты меня уважаешь?» Никогда не задумывались о том, почему именно это спрашивают пьяные мужчины. А вот, например, женщины совсем не склонны задаваться таким вопросом, даже будучи пьяными. Потому что мужчине всегда необходимо чувствовать доказательство этого уважения. Он хочет, чтобы хоть в такой момент вы сказали «Да, я уважаю тебя». Конечно, пьянство – это компенсация того, что мужчине не достает в нормальной жизни. Он искусственно при помощи алкоголя создает комфортную и естественную для себя ситуацию власти, которую он потерял в своей семье. Он же просто не может признать, что не взял от жизни что-то важное. А так, по крайней мере, будучи пьяным, он почувствует себя хозяином. Поэтому запомните, женщины, мужчина пьет, если он не чувствует себя хозяином в семье, а не наоборот. Отдайте ему кошелек, верните ему чувство уверенности и власти, и он не будет пить». Женщина ценит, когда получает деньги, а потом легко их тратит, а мужчина не ценит, когда получает, но очень дорожит ими, когда тратит. Теперь вы меня поняли? Когда вы отдаете деньги мужу, он начинает их тратить более разумно, чем это получается у вас. Жена, руководствуясь эмоциями, тратит слишком много, так как ей нравится это делать. Вот дайте любой женщине кучу денег, и отправьте ее в магазин, и вы увидите, что она купит целую кучу всякой ерунды, в которой вообще нет никакой необходимости. Во время курсов эта тема вызывает, как правило, наибольшее количество протестов и вопросов. Часто нам приводят пример такого рода. «У меня есть знакомая хорошая семья. Он не зарабатывает, а она много зарабатывает, и они нормально живут» ладят друг с другом, и достаток есть. Слушатели меня спрашивают, как же так возможно? Люди не следуют вашей модели, но все равно их семья счастливая и не бедствует. Может быть, это значит, что вы говорите неправду? Я всегда отвечаю, что это ваш выбор, будете вы следовать моим советам или нет но все мои рекомендации опираются на огромный опыт, который однозначно говорит, что та семья, где мужчина не чувствует себя хозяином, никогда не будет счастливой. Я думаю, что в случае приведенных примеров, а это, конечно, редкие исключения, мужчина все равно так или иначе управляет семьей. Женщина может зарабатывать или иметь больше денег, например, если она из богатой семьи. Но реальным хозяином в семье и тем, кто принимает все решения, является мужчина. Суть не в том, что женщина никогда не сможет заработать, а в том, что она не может управлять деньгами и сохранять их. Это должно быть всегда правом и обязанностью мужчины, из которых проистекают его уверенность и чувство ответственности за свой дом и семью. Посмотрите на мир, в нем много миллионеров и очень мало миллионерш, их единицы, и это факт. Только если мужчина является главой семьи, семья будет счастливой и гармоничной. Если он не принимает решения и не управляет семьей, значит жена не уважает его, и они рано или поздно придут к краху, даже если для посторонних будут делать вид, что у них все прекрасно. Много и таких семей, которые остаются семьями, только формально, а на деле представляют собой только лишь номинальное сосуществование на одной территории. Такие отношения даже нет смысла анализировать здесь, так как это скорее сделка, и партнерские отношения, а они уже описываются совсем другими правилами и законами. Почему, по вашему мнению, Господь сделал мужчину главой в семье? Ведь посмотрите, мозг мужчины не способен учиться. Он работает только с той информацией, которую имеет. Женщины же способны узнавать новое, у них есть интуиция и любопытство. Однако именно мужчина является хозяином в отношениях. Женщины более эмоциональны, они способны преобразовывать мир вокруг себя и наполнять его светом, у них есть определенная цель в жизни. Это дети и семья, и, наконец, они более жизнерадостны, но несмотря на все это, Бог сотворил мужчину главой семьи. Значит, все-таки у Господа были свои резоны, руководствуясь которыми, Он именно мужчину поставил хозяином и главой семьи. Господь видел и знал, что мужчина более консервативен, он более устойчив и стабилен, поэтому мужчина всегда будет стремиться сохранить семью. Мужчина это Здание дома, его фундамент и стены, а женщина — все то, чем этот дом наполняется. Развод — дело рук женщины. Я вам уже говорил, что семью чаще всего разрушает женщина, когда ей становится невмоготу терпеть семейный быт. Ведь часто бывает, что муж еще ничего не знает, а жена уже бежит подавать на развод. Женщина бессознательно пытается подготовить мужчину к тому, чтобы он это сделал. Она начинает выводить мужчину, даже неосознанно. Инициатива развода всегда принадлежит женщине, но все-таки именно мужчина виноват в том, что семья распадается, так как решение принимает он. Если жена ушла, она еще сможет вернуться, но вот если решение принял мужчина, то он уже не вернется. Это точка. Поэтому мужчина никогда не разрушает семью. Это делает только женщина. Женщина эмоциональна, но эта эмоциональность имеет и обратную сторону взбалмышность. Разве не так? Ее любопытство и эмоциональность приводят к тому, что она всегда ищет новые возможности. Она смотрит по сторонам и всегда подсознательно готова к каким-то переменам в своей жизни. В отличие от нее, мужчина готов изменить, но ему очень тяжело измениться. Счастье женщины Счастье женщины зависит от количества комплиментов, которые она получает. Если любимый мужчина вдруг перестанет говорить комплименты, женщина постепенно станет интересоваться тем, кто ей эти комплименты говорит. Поэтому не существует женщины, к сердцу которой невозможно найти путь. Во всем мире. Потому-то Бог и создал мужчину главой семьи. Итак, женщина — хранительница домашнего очага, но глава семьи и хозяин дома — мужчина. Вернемся к нашей теме. У кого должен быть кошелек? У мужа. Правильно. И только с его разрешения или по его просьбе жена может взять оттуда деньги. Возможно, вы не согласны с тем, о чем я говорю, или вам это кажется несправедливым. Ну что же, это все последствия того воспитания, которое, к сожалению, главенствовало в нашей стране последнее время. Давайте запомним, только то учение пойдет на пользу, которое идет без критики. Вы хотите научиться чему-то? Хотите изменить свою жизнь? Тогда забудьте про свою критику. Тогда меняйтесь и следуйте советам, предложенным здесь. Однажды в Казахстане на одном из курсов очень внимательная слушательница рассказала мне, что она часто ездит в Россию в гости. Она заметила там тенденцию к тому, что женщины управляют мужчинами, зарабатывают много, уверены в себе, все в семье держится на них, но многие из них очень подавлены. Она спросила меня, когда вы выступаете там, как на вас реагируют? В Москве мы говорим очень резкие слова. Например, заявляем, что у женщин совсем нет мозгов. Примечание. Не забываем, что женщина думает эмоциями, и чтобы заставить ее задуматься над чем-то, надо сначала взволновать ее эмоционально. Так вот, когда я это говорил российским женщинам, у них глаза вылезали из орбит, они возмущались. Но когда я спрашивал, кто из них та женщина, которая ищет свое счастье, все поднимали руки. Знаете почему? Когда приезжая в Россию, я говорю, что у женщин нет мозгов, их это задевает, но через какое-то время они понимают, что их мозг действительно устроен иначе, чем мозг мужчины. Внучки дедушки Ленина должны иметь очень сильную волю для того, чтобы заставить себя не делать все самостоятельно. Поэтому, когда я выступаю в России, я всегда говорю о том, что советской женщине нужно иметь великую силу воли, чтобы заставить себя быть женщиной. Она должна заставлять себя каждую минуту не лезть в горящую избу и не останавливать на ходу каждого коня, а дать возможность это сделать мужчине. А женщины все хотят делать сами. Это привело к тому, что мужчины стали ленивыми, многие теряют уверенность и уважение к себе и поэтому спиваются. Зайдите в любую русскую деревню, и вы увидите, что всем заправляют женщины, а мужики только сидят вдоль заборов, курят и ждут вечера, чтобы купить самогонки. Их никто не слушает, они ничего не решают, а потому им остается только деградировать. При этом такая модель поведения прививается мальчикам с самого детства. А это очень плохо, так как разрушаются сами принципы семьи. А вы заметили, что они все подавлены? И мужчины, и женщины. Женщины страдают от отсутствия нормальных мужиков, хотя они собственными руками делают все возможное, чтобы мужики не были мужиками. Почему же это произошло? Это произошло после войны, когда количество мужчин резко сократилось, и они стали предметом конкуренции между женщинами. Война изменила образ жизни людей, и многим женщинам пришлось осваивать тяжелые профессии. Многие из них участвовали в боевых действиях, что не могло не сказаться на их характере и психологии. Мужчины и женщины имеют одинаковые права. Советский Союз обманул людей, сказав, что все имеют одинаковые права. Ведь равенство не есть тождество. В нашей же стране оно стало ошибочно пониматься именно так. Женщины стали думать, мы такие же, как мужчины. Это разрушило традиционное гармоничное распределение ролей в обществе, которое существовало ранее. Женщина не должна быть умной, она должна быть дурой. Даже если это звучит обидно, вы скоро поймете, что быть дурой для женщины не недостаток, а огромное преимущество. Главное право женщины – быть любимой. Все остальные права в большинстве своем принадлежат мужчине. Если же она претендует на мужские права, это разрушает ее право быть любимой. Всю жизнь после этого она будет пытаться заново вернуть себе право быть любимой, но вряд ли у нее это получится. Право быть хозяином. Право быть главой семьи, принимать решения и заботиться о благосостоянии семьи, оберегать, любить и нести ответственность за свою женщину и детей – все эти права принадлежат мужчине. Дура создает хорошую и счастливую семью, а умная всю жизнь живет в одиночестве. Что вам больше нравится, то и выбирайте. Будете умной, вас все будут уважать, и говорить «Здравствуйте, Лариса Ивановна, проходите». А дур любит. Женщине, чтобы вести себя как дура, быть послушной и покорной, нужно иметь великую мудрость. Что бы мужчина ни сказал, женщина должна отвечать «Да, ты правильно говоришь, ты самый умный, я всегда знала, что у тебя светлая голова, поэтому и вышла за тебя замуж». Представляете, как будет летать от счастья муж, с которым так разговаривают? Создавайте доверие к мужчинам. Многие думают, что если полностью передать все деньги семьи мужчине, то он будет их транжирить налево и направо. Не бойтесь этого, так не произойдет. Он не будет тратить деньги налево и направо. Вы так говорите, потому что еще не отдали ему кошелек, и ваши подсознательные страхи притягивают такую практику к нему. Вы подсознательно программируете своего мужчину на транжирство, когда думаете о нем так. Вы отдаете и поверьте ему. Если вы не верите ему, не верите, что этот мужчина может подарить вам счастливую жизнь, зачем вы вышли за него замуж? Если вы не верите женщине, которая рядом с вами, если вы не думаете, что она ваша богиня, зачем держите рядом с собой? Женщины почему-то все время хотят проверять мужчин. Я не знаю почему. Они подсознательно это делают. После его ухода они говорят, «Я так и знала, что ты уйдешь». Запомните, что на самом деле не надо его проверять. Ему нужно верить. Кто сделал всех великих мужчин с одной стороны и кто привел к фиаско всех великих мужчин с другой? Женщины. Своей поддержкой, своими добрыми словами, своими хорошими предложениями или их отсутствием старайтесь, пожалуйста, делать так, чтобы именно ваш мужчина был великим. Отдайте ему кошелек и доверяйте ему. Верьте, что он все сделает правильно, и не думайте о том, что вот вы отдали ему все свои деньги, а когда попросите деньги на проезд, он скажет «сегодня пойдешь пешком». С того момента, как вы отдадите ему кошелек, управление и главенство в семье, с каждым днем будет расти его любовь к вам. Он будет вас любить и уважать больше и больше, а вы будете больше доверять ему с каждым днем. Старайтесь поднимать своего мужа, делать его великим и постоянно с ним советуйтесь. Уважаемые дамы, вы согласны, что до развода все, что муж зарабатывает, вы можете использовать? Это 100% ваши, и после развода все равно 50% ваши деньги. Поэтому помогите своим мужьям стать великими и спокойно пользуйтесь этим. Сейчас я расскажу вам об одном упражнении, которое поможет развить в вашем характере нужные черты. Научит женщину быть послушной, а мужчину быть сильным. Его необходимо сделать вместе с вашим мужем или женой. Упражнение восьмое. Ваше лицо должно быть романтичным. Создадим романтичное настроение. Если вы будете говорить с мужем, не убрав скептическую гримасу со своего лица, его от вас просто стошнит. Итак, вы должны говорить друг другу то, что хотели бы видеть в своем партнере. Мужчины, говорите, ты послушная, ты хорошая, мне нравится, как ты внимательно умеешь слушать. Женщину нужно учить быть послушной, так как под влиянием эмоций она вообще ничего не слышит. Говорим более уверенным голосом, более доброжелательно, более сильно, более активно. То же самое должна сделать женщина, пусть она скажет своему мужу. «Ты сильный. Я верю, что ты примешь правильные решения и позаботишься о нашей семье. Я не сомневаюсь в тебе и знаю, что ты самый сильный и самый разумный мужчина». При помощи этого упражнения вы создадите правильные ожидания друг у друга и определите свои роли. Оно очень полезно. Учеба – хорошая натура. Приучаете мужчину тратить на вас деньги с самого первого дня знакомства. Пусть он дарит вам подарки, даже если они совсем незначительные или символические, но так он учится проявлять заботу о вас. Поэтому ждите подарков и радуйтесь им, принимайте их как функцию мужчины, даже если его подарок всего лишь шоколадка или один цветок. С самой первой встречи приучите, чтобы мужчина тратил на вас деньги, при этом никогда не тратьте свои деньги на него и не платите сами за себя. Так как если вы тратите свои деньги, то тогда извините, вы уже никогда не научите его тратить их на вас. Не плачьте потом. Ах, почему он мне ни в чем не помогает? Вы сами приучили его к тому, что вам не нужны его помощь и его деньги. Как его приучить к этому? Кошелек всегда должен быть у мужчины. Но приучите его тратить деньги на вас. Стимулируйте его к этому. Запомните, если вы встретили мужчину, который не потратил на вас, ну, хотя бы 5 копеек то это значит, что вы забыли, что вы достойная женщина. Вы сами научили этого мужчину не уважать вас и не проявлять заботу о вас. Потом будет бессмысленно спрашивать у него, ты можешь что-нибудь хорошее сделать? Конечно, он не будет делать ничего. Предлагайте купить себе розу, когда вы гуляете и проходите мимо цветочного магазина. Попросите купить шоколадку или что-нибудь попить. Пусть это будет... Всего одна роза. Не надо просить сразу кольцо с бриллиантом. Не просите сразу много. Просите чуть-чуть. Он будет ценить вас, тратя на вас деньги, его плечи распрямятся, и он будет чувствовать себя мужчиной. Вы начнете вырабатывать у него мужское достоинство. Это пусть в Америке каждый платит за себя. Если за женщину там платят, это унижение. Женщина обижается, у них такой менталитет. У них такое понятие о жизни. Я понимаю, что сейчас постепенно у нас пытаются перенять западный менталитет. Через фильмы и средства массовой информации, через передачи и различную пропаганду. Америка и другие страны делают специальные фильмы, которые показывают на нашем телевидении. В Америке они не настолько популярны. Посмотрите, что интересует наших людей. О чем они говорят? После кинопросмотров люди начинают покупать часы, которые носит какой-нибудь голливудский актер, делать прическу, как у какой-нибудь кинозвезды. И мы все здесь стремимся к навязываемому нам американскому образу жизни. Вот так прививается чуждый нам менталитет. Поэтому, если хотите иметь счастливую семью, это вам не нужно. Учите своего мужчину, даже если вы давно знакомы, тому, что вы нуждаетесь в его деньгах и подарках, в его внимании. Просите, чтобы на каждую встречу он приносил вам хотя бы один цветок. Вы знаете, как это приятно. Символ любви. Некоторые мужчины дарят цветы женщинам только на день рождения. Чтобы этого не случилось с вами, сделайте для себя правилом и старайтесь, чтобы у вас дома постоянно только для вас стоял хотя бы один цветок. Каждую неделю напоминайте об этом мужу. Этим вы вырабатываете у него внимательность. Две недели будете напоминать, на третью он уже сам не забудет. Он будет знать, что дома есть женщина, которая любит красоту и которой нравится получать его подарки а не просто живое существо. Потом, если вы вдруг поссоритесь, цветок послужит символом примирения, символом вашей любви. Если муж будет неправ, будет кричать, возьмите и покажите этот цветок ему. А если вы будете ругаться, он вам этот цветок покажет. Это символ света в вашей семье. Цветок вам обоим помогает тем, что он у вас живет. Ведь что означает цветок? Стебель — это мужчина, а бутон — это женщина. Женщина и должна быть такой нежной, ароматной, раскрытой, красивой, как цветок. Женщина должна быть в таком же эмоциональном настроении, как цветок. И так всегда должно быть. Покупайте цветы в хорошем настроении, и вы научите друг друга любви. Семейная жизнь — это взаимная поддержка двух людей, это поддержка двух сторон. Одному человеку это тяжело делать, надо поддерживать друг друга, научиться друг друга любить и заботиться друг о друге. Что делать, если женщина просит у вас деньги? Этот вопрос всегда вызывает на тренингах бурное обсуждение. Женщины говорят, что нужно отдавать им все, И не спрашивать, куда они это дели. Мужчины же готовы давать деньги, но хотят знать, куда эти деньги будут тратиться. Это еще один факт, подтверждающий, что мужчины могут сохранить деньги в семье. Женщинам нужно давать только 10% от зарплаты мужа. Это те деньги, которые она может тратить на свои удовольствия и причуды. Сюда входят встречи с подругами, посещения мероприятий и так далее. За эти деньги она не должна отчитываться, а может тратить так, как посчитает нужным. Женщина не должна чувствовать, что в чем-то нуждается. Все, что касается одежды, обуви, даже косметики для женщины, все это должен покупать ей мужчина. Совместный поход по магазинам укрепляет семейные отношения. Мы не имеем одинаковых прав, но имеем одинаковые обязанности. Комфорт дома создает женщина, а защищает дом и зарабатывает мужчина. В следующей главе вы узнаете подробнее об обязанностях мужчины и женщины.